Глава 7. Теперь все изменилось к худшему. Дав забросил свой календарь, а с ним и надежду, которая раньше все крепла. И если последующие дни были тяжелыми, то ночи превратились в ад. Дафу начал сниться кошмар. Он приходил каждую ночь, иногда два или три раза. После ухода Шона Дав пытался не спать. Читал при свете лампы или лежал и слушал ночные звуки, плеск и фырканье быков пивших из источника, крики ночных птиц или низкий рев львов. Но в конце концов он засыпал, ему снился кошмар. Он верхом ехал по плоской коричневой равнине, ни холмов, ни деревьев, ничего, кроме ровной, как на газоне травы во все стороны до самого горизонта. Его лошадь не отбрасывала тени. Он постоянно искал ее тень, но к своей тревоге не находил. Потом он оказывался у пруда с чистой водой, голубой и необычно блестящий. Пруд пугал его, но он не мог не подойти. Он склонялся на берегу и смотрел в воду. На него смотрело его собственное отражение — звериное рыло с волчьими клыками, белыми и длинными. Дав просыпался, и ужас перед этим лицом не оставлял его до утра. Приходя в отчаяние от своей беспомощности, Шон пытался ему помочь. За эти годы между ними установилось полное понимание. Они стали очень близки, и поэтому Шон страдал вместе с Дафом. Он пытался отгородиться от этого страдания. Иногда ему даже удавалось на час или даже на половину утра забыть о нем, а потом страдание возвращалось с удвоенной силой. Даф умрет, умрет ужасной смертью. Было ли ошибкой впустить в себя другого человека так глубоко, что разделяешь его страдания перед неизбежной смертью? Разве человеку недостаточно своей боли, чтобы полностью разделять муки другого? Задули октябрьские ветры, предвестники дождей. Горячие ветры, насыщенные пылью. Ветры, от которых пот высыхает, не успев охладить тело. Ветры жажды, которые гонят дичь к водопою днем в виду лагеря. У Шона под кроватью было припасено с пол ящика вина. Вечером он охладил четыре бутылки, завернув их во влажную ткань. Перед ужином отнес их в хижину Дафа и поставил на стол. Даф смотрел на него. Корки с его лица почти совершенно сошли, остались только гладкие красные полосы на светлой коже. Шато Оливье, сказал Шон, и Даф кивнул. Хорошее вино, но, наверное, испортилось в пути. Ну, если не хочешь, я его унесу, сказал Шон. Прости, приятель, быстро ответил Даф. Я не хотел быть неблагодарным. Вино подходит к моему настроению сегодня. «А ты знаешь, что вино — напиток печали?» «Ерунда!» — возразил Шон, вонзая штопор в первую пробку. «Вино — это веселье!» Он налил немного в стакан дафа, и тот поднял его и поднес к огню, так что свет проходил через него. «Ты видишь только внешний Шон. В хорошем вине всегда есть элемент трагедии. Чем лучше вино, тем оно печальнее. Шон фыркнул. «Объясни!» — попросил он. Дав снова поставил стакан на стол и посмотрел на него. — Как ты думаешь, сколько лет ему потребовалось, чтобы достичь совершенства? — Десять-пятнадцать лет, наверное, — ответил Шон. Дав кивнул. — И теперь остается в несколько мгновений уничтожить труд долгих лет. — Тебе не кажется это печальным? — негромко спросил он. — Мой бог, Дав, не будь таким мрачным. Но Дав его не слушал. — Вот! — общее у вина и человека. Совершенство они находят только со временем, проведя всю жизнь в поисках, но, найдя его, они одновременно находят свою гибель. — Так ты считаешь, что если человек проживет достаточно долго, он достигнет совершенства? — вызывающе спросил Шон и, дав ответил, по-прежнему глядя на стакан. — Некоторые грозди вырастают на неподходящей почве. — Некоторые заболевают, прежде чем попасть в пресс, а другие портят беззаботный винодел. Не из всех гроздей получается хорошее вино. Дав поднял стакан, сделал глоток и продолжал. Человек ищет дольше и должен найти совершенство не в тесном гробе, а в котле жизни, поэтому его трагедия значительней. — Да, но ведь никто не может жить вечно, — возразил Шон. «И ты считаешь, что это делает печаль менее глубокой?» — Дав покачал головой. «Конечно, ты ошибаешься. Это не уменьшает трагизм, а увеличивает его. Если бы существовал выход, если бы добро могло сохраняться, чтобы не было этой полной беспомощности...» Дав откинулся на спинку креслом. Лицо его выглядело бледным и осунувшимся. «Но даже это я мог бы принять, если бы мне дали больше времени» с меня хватит этих разговоров давай поговорим о чем нибудь другом не понимаю что тебя тревожит тебе рано себя оплакивать у тебя впереди еще двадцать тридцать лет грубовато сказал шон и дав впервые за этот вечер посмотрел на него неужели шон шон не мог смотреть ему в глаза он знал что дав умрет дав улыбнулся своей кривой улыбкой и снова посмотрел на стакан улыбка медленно исчезла и он опять заговорил Если бы у меня было больше времени, я бы это сделал. Нашел бы слабые места и укрепил их. Я мог бы найти ответы. Голос его стал выше. Я мог бы. Я знаю, что мог бы. О боже, я еще не готов. Мне нужно еще время. Голос его звучал пронзительно, в глазах застыло отчаяние. Слишком быстро. Слишком быстро. Шон не мог этого выдержать. Он вскочил, схватил Дафа за плечо и затряс. — Заткнись, черт тебя побери! Заткнись — Заткнись! — кричал он на Дафа. Даф тяжело дышал. Губы его разомкнулись и дрожали. Он прикоснулся к ним кончиками пальцев, словно пытаясь остановить дрожь. — Пости, Я не хотел доводить до этого. Шон снял руки с плеча Дафа. — Мы оба слишком напряжены, — сказал он. — Все будет в порядке, вот увидишь. Все будет в порядке. Дав провел пальцами по волосам, отбросил их с глаз. — Открой еще бутылку, приятель.